БДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ Помимо Сайдара, которого буквально колотило от страха в преддверии порученного ему дела, был еще один человек, который с волнением наблюдал за происходящим. Это был Фархад Джафаров. Начальник Умаровской охраны стоял на противоположной стороне улицы, неотрывно глядя на запасной вход торгового центра. Он видел, как из Лады Гранты выбрали трое мужчин в одинаковой униформе с большими сумками, которые быстро вошли внутрь здания. Через минуту перед раздвижными дверями появился стол, преграждающий вход. Значит, охранник уже нейтрализован, догадался Фархат, чувствуя, охватившее его возбуждение. Еще немного времени, и все здание Афимол-Сити будет охвачено всепоглощающим пожаром. Он не чувствовал никаких переживаний и угрызений совести по поводу возможных жертв, которые в результате теракта наверняка будут исчисляться сотнями. За годы своей работы Фархат четко усвоил уже набившее скомину железобетонное правило. Цель оправдывает средства. Если для того, чтобы решить задачу, необходимо лишить жизни десяток другой людей, даже детей, в этом нет ничего крамольного. Что такое несколько жизней серой биомассы, если речь идет о важнейших геополитических процессах, которые с каждым годом только убыстряют свое движение вроде товарного состава, несущегося по рельсам? Ничего. За всю историю человечества люди всегда расплачивались своими жизнями за политику. Голод, война, революции. Фархат посмотрел на часы. Если все пойдет по задуманному, то буквально через несколько минут здесь начнется ад. Он достал телефон и набрал Умарова. — Добрый вечер, брат, — сказал он. — У меня хорошие новости. Наши люди вошли внутрь. — Где Шеврон? — отрывисто спросил Пулат. — Я с ним созванивался час назад, когда они ехали сюда. Его среди вошедших не было. Как только все закончится, позвони. О чем речь? И не мозоль там особо глаза. Потом начнется суета и будут изучать камеры. Не светись лишний раз. Не буду, пообещал Фархат, решив, что Пулат прав. Он и так уже довольно долго тут торчит у всех на виду. До связи, сказал он и сбросил вызов.